Глава шестая. У Ершовых вечер прошел в удивительно теплой обстановке. Лена, подруга Кати и жена Владимира Ершова, с которым Димка был знаком уже неизвестно сколько лет, умела готовить так, что самые простые блюда у нее выходили такими вкусными, что никогда не оставалось и крошки. «Ну и куда ты меня накормила?» – ворчала Катя, надкусывая третий пирожок размером с добрую тарелку. «Скоро же Новый год. Тут за фигурой следить надо, а ты – пироги из слоеного теста. Да, Леночка, напомни моей супруге, что в жизни есть еще и пироги из слоеного теста», – заметил Димка. «А то она в последнее время и сама не ест, и нам не стряпает». «А ты прямо оголодал, да?» – напруженилась Катя. «Тебе бы, между прочим, почаще смотреть на на этого... на как его...» «На жареного цыпленка?» – любезно подсказал Володя. Он всегда безоговорочно поддерживал позицию друга. «Дим, ты наедайся, я тоже буду, а то моя-то тоже не слишком меня балуют. только когда гости приезжают». «Тогда мы завтра опять приедем», – успокоил Димка. «Кать, а чего с Новым годом-то делать будем?» – напомнила Лена. «Чего-то в этом году затишье какое-то. В прошлом году и подарки, и сувениры обговаривали, и гостей, а сейчас тишина». А Новый год уже на следующей неделе. Никаких номеров, что ли, не будем готовить?» Катя махнула рукой. «В этом году будет мой юбилей. Ну и номера я придумаю. До Нового года вон еще сколько дней». «Сколько?» – усмехнулся Димка. «Ну не завтра же он», – дернулась Катерина. «Успеем. А сувениры? А с чего мы их обсуждать будем? Это моя забота. А то, получается, приходите ко мне на юбилей, гости дорогие», «Только не забудьте себе на сувениры деньги сдать, да за столики заплатить, да еще и мне подарочки прихватите!» «А что?» – пожала плечами Ершова. «По-моему, нормально было бы». «Давайте лучше о приятном», – прервала подругу Катя. «Например, о платьях. Вот ты, Лен, в чем пойдешь?» Ленка задумалась, а Володя уныло протянул. «У, Димка, срочно пойдем перекур, а то они тут до такого договорятся!» мужчины вышли на террасу а катя шепотом спросила у подруги лен а ты в однокашнике заходишь в однокашнике нет а чего там делать я в твоей вселенной там здорово ну до вселенной я еще не добралась но и в однокашниках мне ну там так здорово катя мечтательно закатила глазки там столько групп и это ну просто какой то особенный придуманный мир а герои настоящие «А я во вселенной все больше по собаководству», – поделилась Ленка. «У меня там тоже свои группы». «Нет, по собаководству это все же немножечко не то», – скривилась Катя. «Ну не скажи. Я так своих щенков даже в Канаду продала, а ты говоришь», – фыркнула Ленка. И глаза у нее загорелись. «Вот у тебя есть что продать?» «У меня?» – не совсем поняла Катя. «Мы еще и купили-то не все, а ты продать». «Чего мне продавать? Я что...» «Торговка какая, что ли?» «Вот и дурочка. Там все, что угодно. И продать, и купить можно. Кстати, надо Димке рассказать, чтобы он свой бизнес через интернет толкал». «А то он не знает», – кивнула Катя. «Да он он этот свой бизнес толкает уже через все, что движется. Через машины вот». Посидели очень хорошо. А потом приехала Аська и повезла родителей домой. Дома двери открыла Сонечка. «Соня, детка, а ты чего так рано со свадьбы?» – удивилась мать. «А сегодня, оказывается, на свадьбах укороченный день», – пояснила дочь. «Там все уже сделали. Деньги собрали, пельменями нас накормили, сказали, чтобы в следующий раз еще приходили». «Очень интересно! А в следующий раз это как? Когда ваша сотрудница в очередной раз замуж будет выходить?» – сострил Димка. «Дима, у тебя прямо такие шуточки?» – прервала его жена – «Следующий раз, это, наверное, когда ребеночек родится, ну и на Кристины». «У нее уже есть ребеночек», — рассказала Соня. «Ну, ну тогда второй родится», — не растерялась мать. «И второй уже есть». Но она как-то заранее обо всем побеспокоилась и развела руками Соню. «Только если третий?» «Вот, Софья, учись!» — вытянулась Катерина струной. Не все в вашем заведении серые мышки, оказывается. Есть и более беспокойные девочки. С двумя детишками, пожалуйста, замуж раньше тебя выскочила. Ну, мама, ей же уже 29 лет. Господи, и куда смотрят ваши мужчины? Пожала мать плечами и прошла в комнату. Сейчас должны были по телевизору начинаться развлекательные программы. Она уже мечтала развалиться на диване, но... До него так и не дошла. На журнальном столике возле телевизора стоял круглый аквариум с золотой рыбкой. «Соня, ты решила завести рыбок?» Обрадовалась Катя. Софья удивленно посмотрела на мать. «Нет, я думала, это тебя такая блажь посетила». «Так ты же сама заказывала». «Я?» Катя постаралась припомнить, когда это она заказывала себе аквариум. «И самое главное, у кого?» Ничего не припоминалось. «Сонечка! Детка, ты чего-то путаешь. С чего ты взяла, что это я заказывала?» Софья развела руками. «Ну так пришел дядька с аквариумом, принес квитанцию. Сказал, чтобы я расписалась, что не имею претензий. А какие претензии? Рыбка живая, настоящая, глазки вон какие, не замороженные. У меня и бумажка эта сохранилась». Дочь принесла квитанцию. «Все правильно. Заказчик Соловьева Екатерина Михайловна». «Заказ. Золотая рыбка. Одна штука. Аквариум круглый. Одна штука. И внизу печать». «А что, не надо было брать?» – растерянно моргала Софья. «Ты деньги платила?» – строго спросила Катя. «Нет. Там сказали, что уже все оплачено». «Дмитрий». – повернулась Катя к мужу. «Это ты мне на день рождения подарил?» «Катя». Постарался спокойно рассудить Димка. Но там же написано, что заказчик Екатерина Соловьева. Может быть, ты сама себя хотела порадовать? «Рыбой, да?» – усмехнулась Катя. «Ну, я не знаю», – пожал плечами Димка. «Может быть, ты как-то старуха у Пушкина. Будешь ей желание загадывать?» «За старуху отдельное спасибо. На неделю останешься без пива, а вот с рыбкой...» Катя присела перед рыбкой на корточки, чтобы ее лучше рассмотреть. «Ути моя хвостатенькая, вон как на меня узнала, подплывает. Дима, рыбка хочет есть!» «Мама, они корм притащили», – сообщила Софья. «Сказали, что следующая кормежка только завтра утром». «Очень хорошо, а то наш папа не оторвется от своего телевизора», – фыркнула Катя и принялась разглядывать рыбку. Что-то такое она припоминала. Нет, она не заказывала эту прелесть, это она знает точно. Но какой-то разговор был, ну вот с кем? «Мам, а ты чего на полу?» Аська поставила машину и теперь порхала по комнате, собираясь на очередную вечеринку. Подбежав к матери, она тоже заметила некоторые изменения. «Ой, мам, а когда это вы купили? Какая славная!» «А чего у нее травки нет? Или ей не надо?» «Я завтра поеду в эту фирму и узнаю, нужна ей травка или нет», – пообещала Катя. «Катя, ну она же не коза! Зачем ей травка?» – разумно заметил Дмитрий. «Дима», – взвилась жена, – «ты совершенно нифига не понимаешь в рыбалке». «В рыбоводстве». «Да, рыбы. Они же жить не могут без всяких там водных организмов, червячков, букашек, например, без травки». «Катя, я осознал и раскаиваюсь». «Да, купи ей копну сено, а заодно купишь мне пиво», ответил Димка, «ну, чтобы мне из дома не выходить». «Никакого пива! Ты себя сегодня дурно ввел, назвал меня старухой», напомнила Катя. «А я твою рыбку покормлю», пообещал Димка, и Катя заулыбалась. Теперь у нее есть существо, которое будет ее слушать, раскрыв рот, и даже перебивать не станет. «Так, дорогие мои». «Прошу любить и жаловать», – торжественно объявила Катя и важно вытянула руку в сторону аквариума. «У нас пополнение в семействе. Теперь с нами еще и Изольда». «Кто?» – не удержались девчонки и весело захихикали. «Изольда. Так будут звать рыбку», – повторила Катя. «Изольда типа. Сначала рыба была замороженная, а потом наша мама отогрела ее своим сердечным теплом», – пояснил Димка. Как ты сказал, напряглась Катя. Пап, ты лучше молчи, а то не видать тебе пива, вздохнула Софья и снова фыркнула. Спать ложилась Катя рано. Ей все же хотелось вспомнить, когда это она проговорилась про рыбку, тем более, что никогда она особенно никакой рыбки не мечтала. Нет, теперь-то она и рада, все же какое милое существо, но и снова всплыли эти кони. Ведь тоже кто-то заказал. Димка уже улегся и прилежно согревал свою вторую половинку, когда Катя решительно отбросила одеяло. «Кать, ты чего?» — не понял муж. «Мне надо... мне срочно надо к Зойке. Она... она у меня просила выкройку из журнала». Не могла придумать ничего лучшего Катерина. «Ты думаешь, она сейчас из-за нее ночей не спит?» — пробогнил Димка. «У нее много времени. Может, и не спит». Ты же знаешь, эту Зойку фиг уложишь. Пусть хоть делом займется. Зойка и в самом деле не спала. Ну уж точно не из-за журналов. На подружке был кружевной халатик, на голове красовалась башня из взбитых волос. А макияж так и звал в музей африканских масок. — Ты чего? — недовольно спросила подруга, завидев на пороге Катю. — Ничего. — взрыкнула на нее Катерина. — Сразу спрашиваю, рыбу ты принесла? Зойка для важности минутку подумала, потом категорически замотала прической. «Нет, точно не я. Я и в магазин-то сегодня не выходила. А чего, тебе не надо? А какая рыба? Малосольная или свежемороженая?» «Она живая!» «О, Господи! Так это ее еще потрошить надо?» – дернула губой Зойка. «Не, Кать, мне не надо!» «Я не люблю, чтобы так, живую резать. Она ж еще смотреть на меня будет с укором». «Значит, не ты», — вздохнула Катя. «Да что ж я, совсем больная на голову!» Искренне обиделась Зойка. «С чего бы я тебе рыбу таскала? Я понимаю еще, если б я была рыбачка Соня какая-нибудь». Сонька тоже не приносила. «Да она и не рыбачка, она ж все по цветам», — думала о своем Кате. «Это песня такая», — шмыгнула носом Зойка. И заголосила без предупреждения. «Рыбачка Соня как-то в мае». «А может быть, Димка или Аська?» «Димка со мной был. Не мог он. А Аська...» Ей сейчас не до рыб. Ничего не понимала Катя. «Прямо умно раскоряку. То тройка это, то теперь рыбка. Ну хорошо, тройку я... Помню, я писала в интернете, что хочу. А про рыбку...» Зойка задумалась. «Нет, Кать, ты и про рыбку писала, про золотую, в корзинке». «Ну, так правильно», — насторожилась Катя. «У меня и есть золотая. А когда это я писала?» «Да черт тебя знает. Ты же всегда как зайдешь в корзинку, так тебя оттуда фиг выгонишь», — фыркнула Зойка. «А тебя кто не пускает, тоже заходи. Даже интереснее, когда много народу». «Кому интереснее-то?» это? надулась Зойка. «Вы там с вдвоем переписываетесь, а остальные писать не успевают». «Пока кто-то сообразит стишок сочинить на одну тему, у вас уже три темы сменилось. Устроили там театр двух актеров. Можно подумать другим и сказать нечего». Катя даже обиделась. «Вот умеет же эта Зойка настроение испортить. Знаешь, Эфа, если у тебя не, не поэтический ум, так это еще не значит, что все такие же. Вон там сколько девчонок пишут, и Папанд тоже. Папанд уже давно не пишет. Так только, немножко». Фыркнула Зойка и вдруг вытаращила глаза. «Слушай, Кать, так, может быть, тебе кто-нибудь из корзинки прислал?» Катя удрученно помотала головой. «А еще говоришь, что не больная на всю голову. Там же люди живут вообще у черта на куличиках. То в Москве, а кто и вовсе в Нью-Йорке. Из нашего города только ты. И кто мне будет коней гнать? Ты подумала?» Зойка фыркнула с превосходством и собралась уже произнести речь, но в это время из ее спальни донесся слабый голос. «Курочка моя, ты про меня не забыла?» Зойка дернулась, смущенно отвела от Кати глаза и прошептала. «Да не забыла я про тебя, старый пень!» и громко запела на всю квартиру. «Я слышу тебя, мой орел! Соколик мой, воробушек, тесерев поползен, черт возьми! Твоя курочка летит к тебе на всех парусах! Сейчас только!» «Десяток яиц снесет», – любезно подсказала Катя. Зойка молча вытаращила глаза и рубанула ладонью по шее, показывая, как мил ей этот воздыхатель. Голос успокоился, а Зойка снова приняла надменную позу, решив окончательно поразить подругу своей осведомленностью. «Милая моя Катенька, между прочим, ты знаешь, какой сейчас сервис? Да будь ты и негром преклонных годов, да?» — Да и неграм тоже, — кивнула Зойка и продолжала. — Да будь ты в самой что ни на есть тундре, тебе всегда можно ко дню рождения прислать букетик свежей петрушки. Были бы деньги. А уж в такой город, как наш, заказать каких-то лошадей или там рыбку, так нечего делать. Просто звонишь в фирму, делаешь заказ и перечисляешь на их счет деньги. Все. И в нужный момент, пожалуйста, живые цыгане приводят уже сворованных коней. Чего непонятного? Кате, конечно, нравилась Этакая идея, и все же были Кое-какие нестыковочки Хорошо, а куда? Заказ-то куда отправлять? Там же адрес нужен, а моего адреса Я в корзинке не писала Там даже имени моего нет Да, и фотография Аськина Кивнула Зойка Но сдаваться не собиралась И здесь все проще пари на репы У тебя же там в однокашниках Еще и друзья всякие «Настоящие одноклассники, так?» «Да я сама коровина Витьку видела!» «Ну, так там и не только коровин, еще много, там и Верка Матрёнина, и... ну и вот, прервала Зойка, а если кому надо, так он к тому же коровину зайдет и спросит его, дескать, а кто такая кролик? Очень на мою подружку похоже, тот, естественно, дурак дураком, тут же пишет все подробности, и все, но чего еще неясного? «Все неясно!» – морщила лоб Катя. «Кто же да так мной заинтересовался, что столько волокиты? И денег, наверное?» «Ой, да не забивай ты себе голову!» – фыркнула Зойка. «Здесь же в интернете каких только маньяков нет! И любители старух, и зоофилы, и всякие другие извращенцы! Может быть, ты приглянулась какой-нибудь старушке? сиди теперь старая корга дома и посылает тебе всяких животных!» «Сама ты старуха!» – обиделась Катя. «Может быть, мне...» «Кошечка моя!» – снова послышался гнусавый голосок. «Твой котик ждет тебя!» «Эх, да кабы ты был еще этим котиком!» – вздохнула Зойка. И, взбив на макушке прическу, крикнула. «Твоя киска уже бежит!» «Ладно, киска, я тоже побегу!» Не стала задерживать подругу Катя. «Ага, забегай!» – кивнула Зойка и с готовностью кинулась закрывать за подругой дверь. Катя пришла домой и сразу же пробралась к компьютеру. Конечно, Зойка не семи пядей во лбу, но дельные мысли и в ее башку залетают по глубокой ошибке. «Чего там? Катя в самом деле и про тройку, и про рыбку золотую писала только в интернете. Надо посмотреть. Когда это было, кто ее спрашивал?» «Катя!» «Ну что ты к этому компу прилипла?» Неслышно появился за ее спиной Димка. «Сегодня спать легла рано, Я думал, ну, слава богу, баба за ум взялась, а ты опять. А что я такого сделала? Округлила глаза Катерина. Я никому не мешаю, сижу себе тихонько, никого не вижу, не слышу. Вот и правда, качнул головой Димка и пошел в спальню, совершенно обиженный. Катя собралась была снова засесть за компьютер, но тут в двери Димкиного кабинета просунулась голова Аськи. Мам, увиди на минутку, а? Катя демонстративно захлопнула ноутбук, одернула халат и вышла. «Ну что, тебя отец подослал? Не дает вам покоя, что я в интернете сижу?» «Мам, познакомься!» – зарделась Аська, подталкивая локтем высокого, симпатичного парня. «Это Игорь, мой новый друг!» «Новый?» – не поняла Катя. «А вчера ты не с ним разве была?» «Да мы же, кажется, уже знакомы, нет?» «Мама!» – вспыхнула Аська и вытолкала парня за дверь. «Ну, мамочка, спасибо тебе!» – и выскочила вследом за парнем. Или она была в жанне с этим? Уже сама с собой рассуждала Катерина. Как бы там ни было, она поняла. Посидеть в корзинке ей сегодня никто не даст. А жаль. Ей так хотелось посмотреть, кто же ей мог послать всю эту живность. Нет, даже не так. Кто это так трепетно исполняет все ее капризы? У Кати загорелись глаза. Точно. Кто-то исполняет. Вот захотела на тройку, и, пожалуйста... кони вместе с цыганами. А захотела золотую рыбку, и тут же получите. Это же, это как привет из ее придуманного мира. Катя подбежала к аквариуму. И кто же тебя послал? Рыбка подплыла к стенке круглого аквариума и пошевелила плавниками. Никакого секрета она открывать не собиралась. Утром Катерина отправила всех на работу, покормила рыбку и сразу же уселась за компьютер. Это сколько ж она сюда не заходила? Целый вчерашний день. Какой ужас. Вот если бы это была работа, ей бы прогул поставили или вообще бы уже уволили. Но из корзинки ее никто увольнять не собирался. Напротив, ее ждали. Вон Папантик какое ей теплое сообщение написал. — Кать, ну куда ты опять исчезла? Я тут скучаю, скучаю, даже поговорить не с кем. — Папантик, Я работала. Ты не представляешь, столько дел накопилось. Везде нужна. Быстро долбила по клавишам Катя. Но сейчас я совершенно свободна. До следующей пятницы вспомнил детский мультик Папан. Примерно. Хотя там уже и Новый год наступает, получается опять невезуха. И она прикрепила веселый смайлик. Такая невезуха ей очень нравилась. Когда тебя ждут, когда по тебе скучают, когда от Папанта так и веет симпатией. Ну, это если скромно. Кстати, а ты знаешь, как меня зовут по-настоящему? Катя решила проверить сначала самых явных ее поклонников. Ну, пусть не совсем поклонников, но уже близких друзей. «Как тебя зовут?» – удивился Папант. «Конечно знаю. Тебя зовут Катя, а еще Кролик, а еще Красавишна Премудрая. Вообще, у тебя много имен». но эти самые такие, которые на слуху. А где я живу? Хитро интересовалась Катя. Ты знаешь мой адрес? Ты хочешь пригласить меня на Новый год? Удивился Папант. Так я понял, что у тебя муж есть, или он не против? Тоже приглашает? Катя задумалась. Пригласить Папанта было бы неплохо, но только, а как действительно к этому Димка отнесется? Ну уж точно не будет млеть, когда Папант будет перед Катей рассыпаться в комплиментах. А если Папант не станет рассыпаться? Тогда и вовсе обидно получится. Да, а с чего Катя вообще решила, что Папанд ей должен комплименты говорить? Может быть, как увидит, что она не такая, как на фото? Плюнет, да уедет. Да еще и деньги попросит вернуть за понесенные напрасно расходы. Хотя нет, Папанд точно ничего просить не станет. Но плюнуть и уехать может, чтобы не врала. «Никак нельзя его приглашать!» «А как я тебя на Новый год приглашу?» «Ты же тоже с женой не посоветовался!» Ловко выкрутилась она. «Вдруг у нее другие планы? И потом, ты что, будешь мне комплименты прямо при жене дарить?» «А мы будем маскироваться. Я под Деда Мороза, а ты под Снегурочку. Вроде как мы и вовсе не знакомы. Чужие!» «Миленький ты мой, но там, в краю далеком, не нужен ты мне чужой!» Быстренько переставила слова у песни Катя. «Понятно», — ответил Папант и прилепил плачущий смайлик. «А я тебе в форуме стишок написал». Катя зашла в корзинку и прочитала. Стих был очень теплый и посвящался ей. Ну, не совсем уж чтобы ей, всем женщинам, конечно, но Катя-то знала, что Папант писал для нее. И тут снова появилась эта отвратительная дама. У нее просто зуд какой-то на Катю открывался. Как только появлялась Катя, так сразу и это откуда-то вылезала. И ведь ладно бы чего хорошее писала, так нет ведь, всякую ересь несет. Ну вот что это? Тра-та-та, тра-та-та, дайте кролику кота, пусть забудет про корзинку, всем здесь будет красота. Ну и что, молчать? Конечно, Катя отреагировала, как и подобает воспитанной даме. Уберите обезьяну. Я сейчас про эту даму. Если не закроет рот, точно пну ногой в живот. А чего она поносит, поэтический народ? На этот безобидный стишок откликнулось много форумчан. Некоторые просто откровенно хохотали, то есть посылали веселые смайлики. Были и такие, кто становился на защиту прекрасной дамы. Все-таки фотография у нее была очень эффектной. А Лучев бедняга старался всех примирить. Папант, верное плечо, тоже решил поддержать кролика, и это радовало. Катя просто фонтанировала стихами, и вскоре даже Папант понял, что ей помощь не нужна. Зато Лучев, ну не хитрюга ли, лихо направил Катины нетленки в безопасное русло. Переключил на предстоящие праздники, на Деда Мороза, Снегурочку, и вскоре все нападки дамы, да и сама она, остались на предыдущей странице. «Да». Театр двух актеров, зато в теме никто больше не ругался, никто никого не обзывал. Катя даже решила не слишком спешить с ответами, чтобы дать возможность и другим вставить словечко. Выдернул Катю из интернета звонок в дверь. «Ну просто не дают жить!» – пылала Катя негодованием. На пороге стояла верная подруга. «Кать, привет! Ты мне тысячу денька на два не одолжишь?» Чего-то просчиталась, думала, у Никодима Адамовича пенсия сегодня, а ему только завтра ее принесут. А он же опять вечером ко мне нарисуется. Ну, прям как на работу, честное слово. Я ему вчера, представляешь, говорю, мол, не могу вас принять, очень болезненно себя чувствую. Так что ты думаешь? Он вчера ко мне со всеми своими таблетками приперся. И даже эту захватил. Ну, как ее, про я тебе рассказывала? Клизму? Какую клизму? Медсестру эту. чего врача своего. Кем она там ему приходится? Расстроенно делилась соседка. «И ты знаешь, что мне сказала эта умница?» «Посмотрела так на меня, чего-то там поделала, в поиграла, а потом мордочку сквасила и эдак через губу. «У вас, мадам, ничего страшного. Вы все же учитываете, что у вас почтенный возраст». «Нет, ты видала, это у меня почтенный. И кто только наслечит? Это ж и я так могу. Приди к женщине после тридцати». 30... «Морду сквозь и выдай, что у нее возраст почтенный». Но не удержалась Катя, после тридцати это ты загнула». «Катя», – завращала глазами Зойка, – «я тебе клянусь, если ты думаешь, что мне еще до тридцати, так ты ошибаешься». «Ладно, чего ты там просила тысячу? Вот тебе деньги и давай беги, а то твой поползень тебя потеряет». «А ты чего, опять в интернете?» Вытянула шею Зойка, заглядывая в кабинет Димки. «Ой, ну я прям вся угораю. На вас с Лучевым без слез не взглянешь. Роман в стихах у вас, что ли? Целыми днями в интернете живете». Катя Лукава улыбнулась. «А почему именно с Лучевым? А не с Папантом, к примеру? Он мне тоже в личку очень интересные стихи пишет». «Ой, я тебя умоляю, куда тебе Папанта?» А стихи, так он их всем пишет. Мне тоже. Могу прочитать. Одно такое мне очень нравится. Про одиночество. Про то, что мне никто не дарит цветов. Что я не видела уже давно розовых снов. И слов хороших, ласковых, мне никто не говорил. Да и сама я никому их не говорю. «Не ври!» – сверкнула глазами Катя. «Он тебе не мог такие стихи писать. Это он... он их мне писал, ясно?» «Ну ты сумасшедшая!» – фыркнула Зойка. Он и Маркись их посылал, и, кажется, Али тоже. Звезда не наверное. Да перестань ты, я ж тебе говорю. Папан хрен на кого глаз положит, он хитрый. А Лучев стало быть дурак, да? Перечурилась Катя. Нет, Лучев совсем не дурак, печально вздохнула Зойка. Но только он же свою жену любит прямо до смерти. Они потом вместе эти стихи читают, так что в корзинке он себе может что угодно написать. А вот помимо неё, Слышь, Катя, а может быть, ты мне две тысячи дашь, а? Хватит! рявкнула Катя. Тебе завтра твой тетерев принесет? Зойка подобрала губы, буркнула спасибо и выплыла из прихожей. Катя подошла к компьютеру, и писать расхотелось. Как же так? Неужели папант пишет так всем? Такие стихи. Они же будто специально написаны для нее, для Кати, и потом. Он всегда спрашивает, ты где? Да Катя и сама видит, как он скучает. Или не скучает. И ведь сколько раз бывало, она ему пишет, а он отвечает минут через десять. Точно, пока всем ответишь? Нет, ну так просто не может быть. Это получается, получается, что в ее такой славный, уютный мирок прокралась ложь. Предательство. Какой кошмар. Мам, привет, а ты чего такая? Влетела в комнату Аська. А я не заметила, как ты пришла, уныло проговорила Катерина. Ну, мама, чего случилось-то? Всерьезно насторожилась дочь. Наверное, ничего вздохнула Катя. Хотя. Вот ты мне скажи: если человек входит в интернет, находит там себе друзей, и у него там, в общем, все у него там хорошо складывается в группе, а потом вдруг раз и оказывается, что. То есть. Уселась рядом с Катей Аська, пряча улыбку. «Тебя кто-то там обманул? Или ты что-то такое узнала, о чем не догадывалась? Ну, в общем, да. И из-за этого расстроилась, да? А как же?» Вытаращилась на дочь Катя. «Ведь вокруг столько какой-то серости, обыденности, сплошные какие-то проблемы, равнодушие, безразличие, вранье какое-то, умалчивание, а там, там все искренние». Там там же не надо скрываться, врать. Зачем? Там можно быть тем, кто ты есть. Это же это же целый мир, мир придуманный мной. Только люди живые. В том-то и дело, мудро заметила Аська. Люди живые. И ты себе придумала такой мир. И кто-то другой, кто-то придумал себя принцессой, кто-то принцем, и они обмениваются комплиментами, и у них даже возникают какие-то чувства. Какие слова говорятся, какие стихи сочиняются. Ну да, что такого? Вот-вот, и обоих тянет в этот мир. Они там сутками просиживают. Ведь разве неприятно, когда тебе столько любви, внимания? И никого не волнует, что прекрасная принцесса – семидесятилетняя одинокая старушка, а благородный принц – две пятнадцатилетние подружки, которые выдумывают кучерявые фразы под собственный хохот. «Да что ты!» – испугалась Катя. «Даже под хохот? А почему нет? Запросто!» – пожала плечиками Аська. Катя поднялась и строго уставилась дочери в глаза. «Ася, скажи мне немедленно, это ты прокралась в однокашнике?» «Скажу честно, я, мама, ВКонтакте сижу. Там все наши». «Правильно!» – кивнула Катя. «Не ходи туда. Там столько всего ненастоящего. Вот...» «Так голову закрутит, поверишь, а потом...» «Это еще хорошо. Я женщина мудрая, а вот ты бы точно не вынесла такого». «Ой, мам, ну что ты говоришь?» – развеселилась Айска. «Но кто к этому серьезно относится? Там же все все понимают, и...» «Да ты ведь и сама, ну вспомни. Мы же с тобой прилепили мою фотографию, написали, что тебе сто лет и что зовут тебя кроликом». «И что, кто-нибудь всерьез поверил, что это столетний кролик решил в интернете развлечься?» «И все так». «Ну уж», — не согласилась Катерина. «И вообще, ты вот пришла, а сама, а сама еще даже и руки не помыла». «Точно, мама, еще и есть хочу здорово. Я же на обед только заскочила». «Чего это?» — насторожилась Катерина. «Опять с отцом куда-то собрались?» «Нет, я сегодня без отца собралась», — подмигнула Аська. Мы сегодня едем на шашлыки к Игорю на дачу. Так, уперла руки в боки Катя. Какому такому Игорю? Почему я его не знаю? Что за молодой человек? Или у него опять какие-нибудь возрастные особенности? Почему это ты нам с отцом его не показываешь? Аська устало плюхнулась на стул и опустила руки. Мама, я не знаю, почему ты его не видела, но я его приводила домой и даже знакомила с тобой лично. «Чего-то я не припоминаю». «Да что ты!» — скривилась Аська. «А как ты ему рассказала, что у меня до него уже целый хоровод ухажеров был, помнишь? А как ты его спутала с моими бывшими друзьями? Тоже забыла? И ведь самое интересное, я ж ни с кем никаких отношений, а ты чуть не оставила меня старой девой». Вот сейчас Катя вспомнила. Да, ей стало немножко стыдно и даже чуточку страшно. А вдруг Аська и в самом деле в эти старые девы угодит? «Знаешь, Асенька, а я специально так сказала твоему новому другу», – с вызовом ответила она. «И пусть не думают, что он тут один такой красавец. Пусть знает, что если только чуть-чуть с тебя глаз спустит, на его место тут же найдутся десятки. Да нет же, сотни достойных претендентов». Аська только удивленно поиграла бровями. Оказывается, все было сделано исключительно для ее блага. И какой все же мудреный путь к личному счастью дочери». Катя отошла от компьютера. Ей расхотелось залезать в корзинку и писать забавные стежки. И про золотую рыбку узнавать тоже расхотелось. И про тройку великолепных белых коней. А вдруг возьмет, да и выяснится, что ей все эти подарки в самом деле прислала какая-нибудь бабка из В то, что папант всем своим поклонницам будет высылать по лошадям, верилось слабо. Это ж какую конюшню надо иметь. И потом... Очень не хотелось, чтобы Зойка опять прибежала и поделилась очередным стихотворением, которое послал Папант и Кате. Пришлось заставить себя готовиться к Новому году. Тем более, что в этом году Катя преступно пустила все на самотек. И подарки никому еще не купила, и никаких сюрпризов, и даже маленьких сувенирчиков не приготовила. А ведь у нее еще и юбилей. Вот придут гости, все сядут рядком и будут ждать. Что же им Катя предложит? А Катя, да ничего она им не сможет предложить. Потому что у нее голова не тем занята. Все, решено, надо взять сумку побольше и прямо сейчас отправляться по магазинам. Да еще и денег побольше захватить. Конечно, магазины захватили сразу же. Катя не считала себя махровым шапоголиком, но выбор подарков всегда поднимал ей настроение. Вот и сегодня она долго и с удовольствием выбирала для своих любимых что-нибудь эдакое. Соня купила белые перчатки до локтя и белые изумительные босоножки. Сейчас молоденькие девочки такими просто бредят. Очень кстати подарочек будет. Теперь уж точно от свадьбы не отмажется. А то Софья девица непрактичная. Начнет чего доброго женихами разбрасываться. А этих женихов в их учреждении и так не эшелоны, а так босоножки и перчатки уже есть, на попятную не пойдешь. Аське досталась замечательная грелка на автомобильное сиденье. Сейчас такие морозы стоят, пусть у нее хоть одна часть тела в тепле будет, и Кате спокойнее. А то сейчас эти девчонки наденут не весь что, домой приходят, носы все синие, шея торчит, поясница открыта до самой ниже спины. И кого она потом родит ей? Какого внука? А тем более внучку. И ведь ничего теплого надеть не заставишь. Совсем мать слушаться перестали. Пусть теперь хоть в машине отогревается. Димке своему она купила новый сотовый телефон. Современный. А то на его убожество даже глянуть страшно. Еще солидный человек называется. Зойке, а как же без нее? Катя купила недорогой бальзам для тела. Зато смерцающим эффектом это специально, чтобы ее кавалеры, у которых уже от возраста вообще зрения никакого не осталось, чтобы они ее хотя бы по мерцанию могли разглядеть. Дополнительная подсветка, так сказать. Всем друзьям тоже выбрала небольшие подарки, но со смыслом. Домой пришла уставшая, но счастливая. Мам, ты чего притащила? Встретила ее в дверях Софья. «Отходи, закрывай глаза и не смотри». Тут же затараторила Катя. «Я притащила подарки, так что, Сонечка, уйди на кухню, не надо их спрятать». Соня честно ушла на кухню и даже закрыла за собой дверь. Катя могла теперь эти подарки разложить хоть прямо на телевизор. Девчонки бы все равно старательно обходили их стороной. Потому что еще в детстве, зная, что в поисках этих волшебных сокровищ дочери могут перевернуть весь дом, она предупреждала маленьких проказниц. Не надо искать подарки раньше времени, а то в праздник всем будут подарки, все будут радоваться, а вам уже никто и ничего не принесет. И, видимо, так и вышло. Девчонки все же втайне от родителей подарки нашли. А те потом, старательно изображая Деда Мороза и Снегурочку, Вручали им игрушки, которые девчонкам уже успели порядком надоесть. И вышла, как сказала мать, остались без радости. После этого девчонки уже ничего и никогда в доме не искали. Весь вечер Катя просто летала по комнате и даже успела приготовить любимый салат Димки зимний. Ужин прошел совсем как раньше – тепло, весело, с подшучиванием над отцом и фырканием Сони. Жалко, что Аськи не было. Уметелила со своим Игорем на дачу. А то уже давно так не сидели. Когда Соня уже легла спать, и Димка засобирался в кровать, Катя все же не вытерпела, улизнула в его кабинет. Кать! Тут же возник на пороге комнаты Димка. «Ну пойдем спать, а? Ну чего ты опять в этот монитор уперлась?» «Димочка, иди». — махнула рукой Катерина. — Я сейчас, я недолго, быстренько. Мне только надо надо в группу зайти, где консервируют. А то скоро огурцы солить, а я ни сном, ни духом. — А ты точно уверена, что солить огурцы уже совсем скоро? — склонил голову на бок муж. — Их вроде бы только что посолили осенью, а сейчас Новый год на носу. Катя похлопала глазами и сообразила, что сказала чушь. — Ну... — мотнула головой она. — А кто мне подскажет, как готовить новые фирменные блюда к праздничному столу? — Нет, ну, если ты знаешь, я рада тебя выслушать. У -у -у -у — У-у-у! — Димка и подался в спальню. — Можно подумать, она потащится в ресторан с тазиками фирменных блюд. Больше он не мешал, и Катя совсем свободно могла торчать в интернете хоть до утра. Катерина нашла в корзинку. но прощать Папанту любви ко всем женщинам форума вовсе не собиралась. Сегодня она его демонстративно не замечала. Пусть пишет кому хочет. Ха, ей-то что, можно подумать, ей не с кем переписываться. Вот еще какой-то новенький появился. Нагловатый, правда, немного, но он же тоже человек. Папант моментально учуял неладное в поведении Кати и стал забрасывать ее сообщениями. Что случилось, Кать? «Ты чего такая надутая? Катя, прекрати молчать, я вижу, что ты светишься. Ты где? Катя, что-нибудь случилось?» Но, конечно же, ей было не до него. Она и вообще о нем решила забыть. Но немножко. И не вспоминать ту историю про такой теплый стих. Но вместо этого написала сообщение Маркисе. «Привет, Маркотик, как дела? У тебя новое фото, классно получилось!» Нейтрально начала Катя. «Ой, да у меня этой фотки уже сто лет в обед», – отписалась виртуальная подруга. «Это я еще, ну, в общем, и не помню, когда». На фото «не помню, когда» Маркиса была великолепна. Вообще-то она всегда вызывала жгучую зависть у Кати. Она всегда хотела быть именно такой. Настоящей женщиной, чуточку вальяжной, самую чуточку надменной, необыкновенно красивой и божественно недосягаемой. Причем Маркисе было вовсе не 15 лет, и даже не 20, но свой возраст она несла с таким достоинством, с такой грацией и великолепием, что, будь Катерина совсем юной девчонкой, захотела бы непременно выглядеть старше, только чтобы хоть немного быть похожей на эту очаровательную женщину. Маркиз, а ты не слышала, какой стих написал Папанд? Зойка говорит... Эфа говорит, какой-то совершенно чудесный. Про розовые сны, все такое, он тебе не присылал? Ну как же, присылал, ответила Маркиса, ничего не подозревая. Вообще, это даже не стихи, это песня. Он мне по скайпу пел. Я теперь то и делаю ее напеваю. Да, песня? неискренне удивилась Катя. Ну надо же. А ты попроси его, пусть тебе тоже пошлет. Да, он уже послал, призналась Катя. «Я сама хотела тебе предложить послушать, очень понравилось». «Спасибо», – написала Маркиса и послала восторженную мордашку. Видимо, ей тоже очень понравилось. Катя еще старательнее стала не замечать сообщений Папанта. Но продержалась недолго. «Нельзя же человека столько мучить в конце концов». «Катя! Чего молчишь? Что случилось?» – снова писал Папант. «Да ничего не случилось», — не выдержав, ответила Катерина. «Почему молчишь?» — писал Папанд. «Я тут с ума схожу? Что ты делаешь там? Ты что, не слышишь, как я тут ору весь? Слышишь? У меня даже голос сорвался. Я шепчу уже весь». «Конечно. Как бы она могла слышать? Только буковки вместо слов. А вместо эмоций смайлики. Но...» Они же всегда так общались, и Катя даже по-настоящему чувствовала Папанта, его настроение, даже будто бы слышала интонации голоса. Да и он тоже. Не зря же ментально уловил, что что-то не так. Я, Папант, сижу вот тут твоим стихом про розовые сны наслаждаюсь. И чего, нравится? — хитро спросил собеседник. Можно подумать, она ему не писала. «Ну смотри, ты сам напросился». Очень понравилось, честно ответила Катя. И мне, и Зойке, и Маркисе Алечка вот тоже очень хвалила. Удивительно нежное стихотворение. После этого последовало некоторое молчание. Потом Папан прислал сообщение. А кто такая Зойка? Я чего-то ее не помню. Я никакой Зойке этого стиха не присылал. А другим, значит, присылал. Гневно прищурилась Катя. А пальцы уже бегали по клавиатуре. «Зойка – это моя подруга. Она здесь Эфа называется. Это специально, чтобы красиво было. А на самом деле – обыкновенная Зойка». «Да, у нас так и делается. Сюда приходят, неизвестно, чего о себе напридумывают, а на самом деле…» – весело написал Папанд и прикрепил смешную рожицу. «А почему бы и не пошалить?» – фыркнула Катя. «Можно одной написать, что без нее скучаешь, что тебе одиноко?» и тут же заслать это сообщение десятку девиц. Папант прислал сообщение немедленно. Ты все равно самая примудная красавишна, и даже в гневе прекрасная. Ну не гад ли? Причем совершенно изумительный гад. Ну и как на него сердиться? Но теперь Катя уже не тот наивный кролик. Да, она будет прекрасной в гневе. Но только по Папанту она больше верить не будет. Нет, хватит. А то так и влюбиться можно. Да чего там? Она уже чуть не влюбилась. Нет, теперь она не позволит кружить себе голову. А сама будет кружить голову другим. А Папант? Пусть ухлёстывает за этой дамой. А то, пока Кати не было, она опять взяла за Лучева. Конечно, Лучев ничего, кроме стихов, не видит, Значит, нечего ему заглядываться. Пусть и на даму, так на ее стихи. Все равно Катя пишет куда лучше. Кролики, между прочим, это не только ценный мех. Тем временем Лучев ее атаковал. «Ну ты будешь сегодня писать в корзинку? Чего я там один сижу?» «Лучев, солнышко! Ну как же один, когда я вижу, что Маркиса горит?» Оправдывалась Катя. И Аля уже вышла. «Я тут с Папантом воюю». «А чего он в корзинку не идет?» Сразу же забеспокоился Лучев. «Мы его там чем-то обидели?» «Да уж, замечательный Лучев был настоящим патриотом корзинки. Он даже мысленно не мог допустить, что форумчанам может быть интересно что-то еще, кроме его корзинки. Вот по панту, например, вовсе некогда туда писать. Ему уж столько сообщений надо разослать». «Он работает». отписалась Катя. Почему-то ей не хотелось, чтобы Лучев знал, что Папанду не до их группы. «Кать, я знаешь, что придумал?» делился Лучев своей новой идеей. «Давай в Новый год устроим карнавал в корзинке, а? Только не такой, чтобы все маски надевали, а наоборот, чтобы все сняли маски. Ну что это? Маркиса, звезда на Папанд. Пусть пишут настоящее имя. Лучше, если и фото свое прилепят, и про семью свою расскажут». Думаешь, напишут правду, не поверила Катя. Пусть не все, но самые закоренелые, а чего боятся-то? Катя поежилась. И как она поставит сюда свою настоящую фотографию, если она с самого начала сидит к людям молодой, оголенной Аськиной спиной. Чего они там увидят? Ее морщины? Алучев строчил, не собираясь разбираться в тонкостях женской натуры. Надо сейчас всем сообщить. Пусть фотографии приготовят нормальные. Вообще здорово будет. Да уж, здорово. Лучев, как всегда, горел новыми идеями и делал все, чтобы его корзинка была интересна всем. И у него это получалось. Катя знала точно, если б не он, группа давно бы уже развалилась. Конечно, Кате очень хотелось посмотреть на тех, кого она за это время успела полюбить, кому успела привязаться. Хотелось посмотреть на их лица, на их родных, услышать голос, но совсем не хотелось, чтобы эти близкие уже люди увидели ее. Даже не так. Она боялась, что ее увидят и обвинят во вранье. Пусть все, что она писала, каждая ее мысль была искренней. Но ведь это Аськино фото. Лучев, а если я окажусь вдруг не прекрасной незнакомкой с декольте на всю спину, а селенькой бабушкой лет так осьмидесяти? Вдруг написала Катя и сама же испугалась. «Вот дура! Сейчас Лучев подумает черт знает что и вообще на даму переключится». Но Лучев писал. «Мне все равно, какая у вас внешность. Я чту вас за стихи и за безгрешность». «Ого!» У Кати перехватило дыхание. «Вот такой Лучев точно никому не напишет». «Фиг здесь, кто безгрешен». Кстати, и самокате тоже не совсем, но пусть он так думает. Чего ж человеку настроение портить? Эх, еще бы девчонки так же думали, Маркиса, Аля. Она просидела в корзинке почти до четырех утра и отключила компьютер, когда глаза уже начинали слезиться. Все, больше к компьютеру даже близко не подойду, пообещала она себе. И добавила еще решительнее. До самого завтрашнего утра!